Любила ли баба своего библейского мужа или не любила, это в их отношениях ничем не проявлялось, но что она была верна своему мужу, это было несомненно. Кроме того, она его боялась, как лица, поставленного над нею законом божеским и имеющего на нее божественное право. Мирному житию ее это не мешало. Грамоте она не знала, и Александр не желал пополнять этого пробелого ее воспитания. Жили они, разумеется, спартански, в самой строжайшей умеренности, но не считали это несчастьем. Этому, может быть, много помогало, что и многие и другие жили вокруг не в большем довольстве. Чаю они не пили и не содержали его в заводе, а мясо ели только по большим праздникам, В остальное же время питались хлебом и овощами, квасными или свежими из своего огорода, а всего более грибами, которых росло в изобилии в их лесной стороне. Грибы эти баба летнюю порою сама собирала по лесам и сама готовила впрок, но, к сожалению, ее заготовляло их только одним способом — сушение, солить было нечем. Расход на соль в потребном количестве для всего запаса не входил в расчет Рыжова, а когда баба однажды насолила кадочку груздей, солью, которую ей подарил в мешочке откупщик, то Александр Афанавич, дознавшийся об этом, бабу патриархально побил и свел к протопопу для наложения на нее и за слушание против заветов мужа, а грибы. Целою каткою собственноручно прикатил к откупщиково двору и велел взять, куда хотят, а откупщику сделал выговор.